Глава 20. Разгром армии Врангеля и конец Белого Крыма. В конце сентября месяца Врангель сосредоточивает почти все силы Кутепова, развернувшегося в Первую армию, 1-3 армейские корпуса и корпус Барбовича в направлении Александровска. Затем берет Александровск, и потом Синельникова. Создав таким образом зону перед Александровском, переправляется через Днепр южнее Кичкас и предпринимает операцию наподобие той, которую я ему рекомендовал в июле, но только без обеспечения со стороны Екатеринослава и без занятия Николаева-Вознесенска и наступления оттуда. То есть он предпринял что-то куция точно страница, вырванная из книги, и как все неполное, обреченное на неудачу.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 А потом, уже силами всей второй кон армии в районе Шолохова красная конница прорвала фронт Кутепова, смяла конницу Барбовича и заставила третий корпус бежать к переправам, бросая пулеметы и орудия. 14 октября было разгромом войск Кутепова, самых боеспособных в то время частей Врангеля. Все это, конечно, не было опубликовано в тылу.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 Красные, между тем, развивали наступление на Таганрогском направлении. Группировка сил 61 тысяча штыков и 27 тысяч шашек явно указывала главный удар в сторону Перекопа. Наличие крупных масс конницы позволяло одновременно делать налет и на тыл Сальковского направления. Врангель этому противопоставлял около 50 тысяч штыков и около 25 тысяч шашек,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 Еле успев поздороваться, он потащил меня к карте и произошел приблизительно следующий разговор. «Врангель. Вы знаете, Будённый здесь. Палец ткнулся в ново Алексеевку. Я. Сколько?» «Врангель. Шесть-семь тысяч. Я. Откуда он, с неба или каховки?» «Врангель. Шутки неуместны. Конечно, с каховки. Я».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 На Кутепова и донцов севера и востока не наседают. Драценко в Перекопе. Его силы собрались к нему, настроение плохое. Красные заняли Чеплинку. Что вы думаете? Я. Есть ли у вас кто-нибудь в Сальково? Врангель. Там Доставалов, начальник штаба Кутепова, с двумя тысячами штыков Кутепова, и я ему стыло, собрал около полутора тысяч штыков. Я.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 Мы слишком слабы, чтобы не толкать его на спасение своих частей, иначе он будет серьезно драться. Собрать донцов, конных и Барбовича и с Кутеповым и вами во главе на Чеплинку во фланг и тыл Каховской группе красных. Ведь это будет около 20 тысяч шашек. Вот общий план. Мелочи надо узнать, куда отойдет буденный, куда поставить заслон. Но Крым пока что будет спасен.